«Богомольная старушка Авдотьевна и подселенец заслонов». Все нехорошо. Абсолютно все. Начиная с жизненных обстоятельств и кончая именем, которым ее соседки именовать изволили. Воистину, что же это за имя такое Авдотьевна? Отчество и не более того. Но, с другой стороны, в каких таких святцах можно святого Авдотья найти? Конечно, Нони, каких только имен от пустоты душевной не натворили. И трактор тебе, и гегемоны, и коммуна, и октябрина. Все дозволено. По нынешним временам вполне может статься, что и канонизируют кого-то из этих. Все и можно этим санкюлотом. Да только никогда не было и уж не будет такого мужского имени Авдотий. «Святой гегемон будет, а Авдотия нет». И значит, само ее существование, как сейчас барышня любит выражаться, эфемерно. С такими невесомыми мыслями ходила богомольная старушка Авдотьевна, урожденная Луиза фон Клаузерец, по пустой квартире, и даже не в обеде пребывала, а просто факт констатировала, потому что к имени этому она за годы с Авдепи уже привыкла как привыкла не только не жалуясь на тесноту, а просто не ощущая ее, жить в комнате, которую прежде горничная Настя занимала. «Свинья-человек ко всему привыкает». Почему-то из всего Федора Михайловича эти слова особенно в памяти сохранились. И не только сохранились, а некий надличностный смысл обрели, получая постоянное жизненное подтверждение своей истинности. Действительно, Ведь привыкла же она ко всему этому противоестественному, если вдуматься, богопротивному существованию, как будто и не было совсем иной прекрасной жизни, супруга Илюшеньки, швейцарский Альп, какого-то уже безымянного поручика со щекотными усиками, словом, всего того, что, как болото бездонное, засосало это смута, не оставив ничего. Кроме смены белья с монограммами до да мелочи всяческой. Разошедшийся уже поторг синам и чужим жадным рукам. Словно не было ничего. Мираж в пустыне дней. Но сейчас, когда перекрестив на дорогу последнюю, уехавшую в эвакуацию жиличку, осталась она одна и прошла с зажженной свечой по квартире. Вдруг поняла. Было. Все это было и было с нею. Некое подобие этого ощущения возникало у нее во время посещения Елисеевского магазина, хотя в той, безвозвратно ушедшей жизни, лишь считанные разы доводилось ей бывать там. Теперь, не имевший аналогии с современной жизнью антураж, вызывал в памяти что-то похожее на воспоминание. Словно духовой оркестр, мазурку играл. И прошла она с горящую свечою по запущенному до невозможности коридору. И чуть не доходя до опечатанной после ареста кляузера двери бывшей кладовки, вдруг явственно услышала слабый перезвон хрустальных подвесок на люстре. А потом и чуть слышные реплики играющих в вист. Щелчок портсигара, цк золотой гильотинки и шелестящее падение кончика тоненькой черной турецкой сигарки. В мельхиоровую пепельницу. Это из гостиной. А из детской — спокойное, сонное дыхание Илюшеньки. Неожиданный, приглушенный матрасиком, Взвон пружины, и опять тишина, и только дыхание его. И протянула она руку, чтобы зайти, наверняка сбившееся одеяльце подоткнуть, Но легла ладонью на амбарный замок который обстоятельнейший человек Николай Ксилофонович Копыткин, уезжая в эвакуацию, на навесил. И пропало все. Только бесконечный рассыхающийся паркет потрескивал, да на улице сосульки на проводах чуть касались друг друга. «Совсем ума лишилась», — сказала она двум гербовым печатям на двери увиденного Кляузера и пошла к себе и очень вовремя подоспела, потому что левая лампадка уж коптить начала. С началом военных действий почти все свободное время Авдотьевны уходила на присмотр за лампадками, ибо масло лампадное цену день ото дня набирало, а денег ей бог все не посылал. Вот и сподобилось ей научиться так фитилек держать, что только в полной темноте свет от него был различим, а днем же, Лишь ладонь поднеся, можно было тепло почувствовать. Конечно, не было бы большого греха зажигать лампадки лишь на праздники. Да только от света их невидимого дни черные вроде бы светлее становились. Да и на боги экономить совсем уж последнее дело. Так считала Авдотьевна, и потому жгла лампадки со всею непозволительной расточительностью. Приведя фитилек в надлежащее состояние, преклонила Авдотьев на колени и сказала Богу все, что в душе ее за день отложилось. Спокойно сказала, без нажиму, словно сводку погоды прочитала, поскольку такие уж отношения сложились у нее с Господом на взаимном доверии основанные. Потом разделась, платье на плечики повесила, завернулась в халат байковый, Пальто в ногах, лежащее, поправила и в последний раз, перекрестившись, спать легла. В эту ночь долго не шел к ней сон. Так внезапно и тяжело опустевшая квартира, которую она теперь с полным основанием вновь могла называть своею, затаилась за стеной, словно существо какое, бессловесно умирающее. В эту ночь поняла темно, что не только смирилась она, с присутствием соседей своих, не только привыкла к ним, но вроде даже как бы и полюбила, чего, честно говоря, ожидать было довольно трудно. За что в точности полюбила она этих некультурных, кажется, из последних душевных сил живущих людей, сказать Авдотьевна не могла. Получалось, что просто так, за них самих. Придя к такому парадоксальному выводу, Авдотьевна от удивления даже на локотке поднялась, И воздух с тылой под одеяло пустило. «Ну за что, скажите, милые вы мои, можно любить?» Н. К. Копыткина. «За отчество? За замок амбарный? За то, что по ночам кричит, а в дни получки из-за острова настрежень? Воет и на балалайке наяривает?» «За это полюбить никак невозможно. Хоть повесься!» «А бечевкины. Кота споили!» За бельем кипятящимся не присматривают, и постелью своей скрипучей весь дом в ненужном напряжении держит. Оказалось, что даже Кляузер, дай бог ему силы, которого никто и не видел, свет в туалете иногда не гасил и книги там читал. Вот ведь на поверку, какие нехорошие люди с ней бок о бок жили и яичницу готовили. А как разметала всех война проклятая, заболела о них нехороших душа, а всех заболела. А особенно о Пете и Павлике Коромысловых. Где-то они сейчас. Помоги им, Господь, не обойди их добротою своей. После смерти Илюшеньки, только с появлением на свет Пети, а уж затем и Павлика ощущение жизни начало понемногу возвращаться к Авдотивне. Хотя, конечно, ничем кроме детства не были они похожи на ее ни по годам рассудительного сына. Бузатерами росли, все в соседей. Но как без них пережила бы, она годы первых пятилеток в и подумать не могла? Ведь вырастали они не только на ее глазах, но отчасти и на ее руках, потому и мысли о них были особенные и молитвы отдельные. С отъездом Карамысловых в эвакуацию – Даже размечталось как-то Авдотьевне, что Проскофья Никифоровна да Иван Сергеевич так там на Востоке и останутся, а Петя с Павликом как с войны вернутся, так будут вроде как бы совсем ее. И хотя головой понимала она, что мысли эти нехорошие... Да и к Карамысловым, в общем-то, относилась со всевозможной добротой, но ничего поделать с собой не могла и часто, забывшись, представляла себе, как она их мясом по-строгановски кормит. С мыслями о несчастных уплотнителях своих Авдотьевна и заснула, легко заснула, сразу со сновидением, что в последнее время случалось с ней нечасто. Авдотьевна любила так засыпать, потому что лишь в снах возвращалась к ней ее ампутированная жизнь, хоть болела иногда чуть не до крика, но все же была. И только чужими заботами да бедами жить для человека противоестественно, и необходим ему отдых тела и забытие чувства. Утром, когда уж Авдотьевна встала... Помолилась, истопилась, безрадостную сводку, сов и информбюро с тревогой прослушала, сходила с бедончиком в котельную и проживающий у нее коромысловский фикус поливала, странный звук привлек ее, занято этим нехитрым занятием, внимание, словно в двери входной кто-то ключом ковыряется. — Вот и мародерствовать начали! — почему-то с удовлетворением подумала Авдотьевна, но в комнате не заперлась, а поставив банку с водой на еще теплую буржуйку, взяла топорик, которым мебель в дрова обращала, и приготовилась к последнему и решительному бою. — Это ж надо! — думала она, поудобнее прилаживаясь к топорищу. До чего дошли мерзавцы! Люди света белого не видят и сил выбиваются сапог лишних купить не могут, а их же еще и грабить, последнее отымать. Какая все же низость! Хотя знала она, что у нее самой грабителям не поживиться. Вот разве что барометр ненужный, граммофон сломанный. До остатки масла лампадного взять можно, но соседское имущество вдруг обрело в ее глазах решительную ценность. А как подумала она, что вернутся ее соседи, а она им вместо добро пожаловать пустоту материальную преподнесет? Так ноги сами ее к дверям понесли, и не успела она цепочку накинуть, как распахнулась дверь высокая, и тогда со страшным криком... «Мерде!» — бросилась Авдотьевна на грабителя окаянного, но, слава богу, промахнулась, потому что тот вскрикнул тоненьким голосом. «Барыня! Луизавета пална! и на колени пал. Эти давно уже забытые слова произвели на Авдотьевну гипнотическое действие, и застыла она с вознесенным топориком, вглядываясь в полумрак, но ничего еще толком не понимая. «Господи!» Наконец, прозрев, прошептала Авдотьевна. «Настя? Вы ли это?» «Натурально, я», — отвечала бывшая горничная, поднимаясь с колен. «Кто ж еще? Только вы, барыня, не думайте, что я грабить, я по делу». «Грабить тоже дело», — резона заметила бдительная Авдотьевна, но все же отошла с дороги и сказала. «Проходи, а то только холод напускаешь». Однако сама вперед не пошла, пропустив Настю в дом, во избежание сообщников, накинула на дверь цепочку и только тогда двинулась за ней, держа топорик на изготовку. «Что ж ты, так все в горнишных и ходишь», — спросила Авдотьевна, когда бывшая ее подчиненная села на ничейный табурет посреди кухни. «Нет», — с гордостью ответила Настя, — «я теперь мопа». «Кто?» — только и смогла выдохнуть изумленная Авдотьевна. «Мопа! Младший обслуживающий персонал!» Ничего не смогла вымолвить Авдотьевна. Все смешалось в ее воспитанной, на высокой российской словесности голове, вроде бы живой и неплохой человек сидит перед ней. Он нет, оказывается, мопа сидит. Животное, не неживотное, нечто наглое, в помыслах дурное. И тут почему-то представилось Авдотьевне, что любимый ее Александр Сергеевич няню свою — Это Аринуту, Родионовну Мопой называл, и совсем помутилась старушка от этого несуразного видения и потому задала вопрос, совершенно и абсолютно ее неинтересовавший. И платят хорошо? Прилично. На хлеб с маслом хватает, ответила Мопа, застенчиво разглаживая на коленях панбархатное, почти не потертое платье. Ну и слава Богу! Почему-то обрадовалась Авдотьевна. Слава Богу! А что Мопа? Это ладно, это ничего. Меня вот соседки Авдотьевны величают, и то ничего. Обойдется? Зачем? Обойдется! Недовольно вскинув голову, спросила Настя Масягина. Жизнь дается человеку один раз. И пока Авдотьевна пыталась понять, что хотела сказать Настя этим странным, кажется, все-таки не библейским изречением Мопа, приступила к делу, которое оказалось столь же простым, сколь и невыполнимым в данный исторический момент. «Ну вот уж, какие большие люди, а все же мебели увезти с собою в эвакуацию не смогли, хотя и пытались. Сами, значит, уехали, а меня оставили, чтобы я температурный режим поддерживала. А за это министерский паек мне оформили. А как я его могу поддерживать, если дров только на неделю оставили?» Я уж книжки старые некрасивые сожгла, и даже из рояля изнутри несколько планочек оторвала, снаружи не видно, а хозяева все одно не музицируют никогда. Вот и вздумалось мне, что, может быть, у вас деревянное есть. Думала, вы тоже на восток сбежали, вам не нужно, а то, если к приезду хозяев я, Луев ихних, не уберегу, не жить мне тогда, ой, не жить. И отдала ей Авдотьевна последнее деревянное несожженное» табуретку ничейную, на которой сидели все по очереди, чтобы не опоздать на вар с супа снять. Мопа сказала «Благодарствую» и ушла поддерживать режим. вдотивно дверь на цепочку прикрыла и осталась наедине с ликами святых, с фикусом прожорливым, да жизнью своей прожитой. Медленное это было время, начинавшееся Темнотою день тянулся нескончаемо, пока на короткое мгновение не вспыхивал солнечными бликами в окнах напротив, и так, и не кончаясь, стремительно гас. И наступала тогда самая трудная пора, когда и спать уже нету никакой возможности, и последнюю свечу на билетристику тратить нельзя, и с угодниками обговорено все до последней малости, и есть хочется. Ужасное время». Так в полной темноте незаметно подошло и светлое Рождество Христово. По странной и пока необъяснимой воле небес, все главные события жизни Луизы фон Клаузерец были связаны с этим праздником. Именно на рождественском балу, в благородном собрании, познакомилась она с будущим беглым супругом своим. И сына родила, и глаза ему своей рукою прикрыла. Именно на Рождество... Каждый год на исходе декабря возникал у старушки Авдотьевне вполне резонный, по ее мнению, вопрос. «Зачем человеку, Господом, такая долгая и тяжелая жизнь дается, когда вся она на нескольких днях-то и держится?» Но не было ей на этот вопрос ответа, и приходилось Авдотьевне объяснять все грехами нашими тяжкими и, возвращаясь за утренней, читать еще и за упокоенную по опочившему отроку Илюше и плакать, плакать в этот радостный день. И сейчас, иголочкой фитилек в лампадке подцепив, прибавила огню, подлила масло и, преклонив колени, почти беззвучно шепча «Пресвятая Дева Богородица, радуйся!» видела Авдотьевна перед своими глазами еще полное тифозным жаром. Но уже недвижное тельце сына своего единственного, и ничего с собою поделать не могла, да и не хотела. И стояла так Луиза фон Клаузерец, пока серый свет законный не пробился сквозь немытые с Пасхи окна. Тогда встала Авдотьевна, прах с колена тряхнула и вновь принялась за жизнь свою настоящую, Богом ей данную во искупление. Казалось бы, не такие уж и большие-то дела. Фикус напоить до да карточки, еждевенчески отоварить. Но чем дальше, тем все больше времени уходило, у Авдотьевны на их выполнение все меньше вольности оставалось. Если бы не многолетние, ежевесенние тренировки, вряд ли б пережила на этот бесконечный великий пост, который на долю ей нынче выпал. Паек все уменьшался и уменьшался, в мире становилось все холоднее и холоднее, а организм требовал калорий, одной духовной пищей не довольствовался. Совершенно естественно пост этот будничный перешел в Великий пост, на который закаленный организм Авдотьевны уже не обратил никакого внимания, тем более что всякий соблазн остался на толкучке, вместе с бесценными сокровищами мировой литературы, цены никакой не имеющими. За минувшие с июня месяца, несколько раз, скрипя сердце, Носила Авдотьевна книги на место это. Столько жизней спасшая, столько судеб погубившие. Придя на толкучку, становилась она в строй таких же обломков империи и включалась в интереснейшую всеобщую жизнь, поскольку обломки книгами прочитанными обменивались и на бытовые темы по-французски толковали салон, да и только. И как им все же удавалось выручить что-то одному богу известно. В последний раз, совсем недавно еще, положила она на коромысловские санки своего любимого Александра Сергеевича, тряпочкой его золотого прикрыла и повлеклась. Однако, с превеликими мучениями, наконец добравшись, никого из светских своих знакомых там не нашла. В тот день на толкучке сплошной материализм свирепствовал. И народная тропа, в поисках хлеба до да сапог... Пролегала мимо старушки с детскими саночками. Простояв чуть больше часа, поняла Авдотьевна, что, сколько ни запроси, не будет нынче поэт любезен народу, и потому, повеселев душой, повезла его родимого обратно, разговаривая сама с собою, преимущественно ямбами. Так что Великий Пост не потребовал от нее никакого обуздания плоти, просто перетекло одно время в другое, и все тут то ли от естественного следования всем десяти заповедям, то ли от упорного недоедания, но уже на исходе четвертой недели поста, начала Авдотьевна замечать, что духовный одерживает в ней над физическим окончательную и полную победу. Впервые подобное подозрение закралось в нее, когда, стоя как-то днем перед образами, увидела она, что тени не отбрасывает. Я от удивления даже зачем-то пальцем пол потрогала, но истины все же не осознала. А еще через несколько дней вдруг обнаружила она, что сама свет испускает не яркий, трехсвечевой, не более, но вполне явственно различимый. И день ото дня все светлее становилась старушка, все ярче и уже не удивлялась этому, а только подходя вечером к окну, шаль на себя накидывала, чтобы света маскировку не нарушить. К концу шестой недели Авдотьевна могла уже при своем свете читать Святое Писание, нисколько не смущаясь, малостью букв, смысл жизни объясняющих. Большое подспорье при ее нынешнем нематериальном положении. Однако светись, не светись, а приближалось воскресенье Господне, день, который надобно было бы встретить не только молитвами, но и изменением рациона. Конечно, ни куличом и ни пасхою, Ну уж хоть яичко в луковой шелухе сварить, чтобы не с пустыми руками в храм идти. Но откуда яичко могло бы к ней прикатиться, а и помыслить себе не могла, и потому за три дня до этого праздника великого устроила окончательный смотр своему имуществу в надежде найти хоть малость какую годную еще к натуральному обмену. Но все, что было ей дорого, было дорого только ей». И думать было невозможно найти всему этому хоть какое дельное применение. Правда, был еще барометр. Но Авдотьевна уже трижды носила его на рынок и трижды приносила обратно. Такое время стояло, что атмосферное давление не интересовало решительно никого, что, впрочем, по-человечески вполне объяснимо. Во время этой ревизии нашла Авдотьевна фату свою подвенечную. Всю газовую с вуалью, И только головой покачала, кто ж теперь венчаться-то будет. Разве что инвалиды полные, которым уже смерть скорая от пули не грозит. Да таких ведь найти еще надо. Как ни странно, но даже тень воспоминаний не коснулась ее просветленной бесконечным постом души, словно не она это вокруг алтаря ходила, да крест целовала, обязуясь прилепиться к мужу своему. «Где ты его?» сейчас легкое носит. Словно впервые в жизни увидела она этот бесценный белоснежный предмет и проснулась в ней нечто женское. Водрузила она это облако на голову седую и в зеркало, словно ненароком взглянув, замерла так. Сущая лампа под абажуром. Наконец вздохнула Авдотьевна и собралась уж было снять с головы это издевательство, как услышала, что в дверь стучат, а привычно взяла топорик и пошла открывать, а открыв увидела никакую не мопу, как ожидала, а вовсе ей незнакомого мужика и даже оторопела. Господи! Тоже испугался незнакомец и после секундного оцепенения попытался просунуть руку в щель, потрогать светящуюся старушку пальцем, потому что, хотя и был заядлым материалистом, верил в нечистую силу, с которой дважды общался, однако не дотянулся. Уж хотел Авдотьевна топориком по этой вражеской руке тюкнуть, да пока силами собиралась и топорик на высоту подобающую возносила и рука эта наглая уже успела спрятаться. И наступила тишина. Авдотьевна ждала новых поползновений и готова была тюкать до последнего, а за дверью решал для себя жизненно важные вопросы. Бывают ли привидения с топориками, а если бывают, то может ли это привидение всерьез дербалызнуть? Подумал он, присмотрелся к привидению повнимательней, по блеску глаз понял, что может, и собрался уж было идти назад к управдому с требованием направить его в другую квартиру, как исчерпала старушка все свои энергетические ресурсы и кленовым листочком рухнула на паркет. Услышав, как старушечьи косточки с деревом мореным в контакт вступили, понял он, что не привидение перед ним — Обыкновенный феномен, и потому приналег плечом на дверь дубовую и вырвав цепочку с мясом, подхватил невесомое скелетистое тельце и, путаясь в фате, отнес на диван. Благо старушка свету не убавила, и путь был ясно различим. Устроил он ей ручки поудобнее, за мешком своим на площадку пошел. А когда вернулся, старушка хотя и лежала, как положено была, но глазом ближайшим вращала с явным неодобрением. И тогда пришлось подселенцу бумагу казенную вытаскивать и к старушкиному глазу приближать, оправдывая свое вторжение. За минувшие годы перед носом Авдотьевны много бумажек, перемахалась, и потому, хотя из-за дальнозоркости ни слова она разобрать не смогла, но однако поняла, что лицо перед нею официальное, какими-нибудь полномочиями донаделенное. «Когда же это все кончится?» — устала подумала Авдотьевна, а вслух произнесла. «Да поднимите же вы меня!» И когда усадил ее незнакомец в подушечке, а сам на краешек присел, спросила обреченно. «Уплотнять будете?» «Ага», — радостно ответил мужчина и на всякий случай еще раз бумажкой помахал. «Велено перебираться, так что разрешите представиться. Заслонов Алексей Никонорович. ну «Ну-ну...» Только и молвила Авдотьевна, не зная, под каким именем ей себя преподнести. Авдотьевна, пошла, а Луиза, да еще фон, не ко времени это, когда немец у самой Москвы стоит. Посмотрел заслонов, как старушка нижнюю губу в сомнении пожевывает. Посмотрел, да так и не дождавшись слова человеческого, потребовал комнату показать. «Смотрите». Холодно уронила Авдотьевна и царским жестом обвела обступившую ее тьму. «Нет», — сказал Заслонов, — «мне моя комната нужна». «Какая такая? Моя?» «У меня для вас особой комнаты нет. Там везде люди живут». И, помолчав, добавила. «Хорошие. Сегодня уж здесь переночуете, а завтра я жаловаться пойду. Я свои права знаю». Неожиданно для самой себя закончила Авдотьевна. «Ладно», — неожиданно срабел заслонов. «Ладно, хорошо, здесь так здесь». И без лишних разговоров пошел в уголок, где начал шуршать бумажками, чем-то хрустеть и булькать. Набулькавшись, он тяжело вздохнул и затих. Еще с полчаса Авдотьевна сурово вглядывалась в темноту, пока незаметно для себя не отошла ко сну. И не слышала она, как, ощущавший всем телом неудобство своего положения, Заслонов несколько раз перевернулся сбоку на бок. Осуждающий прошептал «Ишь, рассеялась! Хоть бы на ночь тушилась, спать не дает!» Явно противореча себе углубился в сон. Намаялся, однако, за день. Утром, оставив подселенца Заслонова наедине со снами, пошла вдотивно по инстанциям жаловаться — Да ничего из этого путного не вышло, поскольку слукавила старушка, сказав, что Де права свои знает. Гротеск допустила. В том казенном здании, где Авдотьевна правду до да управу искала, пусто было. Пусто да пыльно. И воздух какой-то странный, болезненный, вызывающий желание сесть и написать кляузу. Долго ходила Авдотьевна по вымершим коридорам... В двери торкалась, пока не нашла наконец в одном присутствии некую личность. В безрадостной комнате под засиженным мухами ликом вождя сидел серый человек с соловянными глазами и что-то писал в толстой тетради. Кляузу, наверное. Человек этот ни на сияние Авдотьевны, ни на ее крики о помощи никакого внимания не обратил, хотя она дважды обошла его кругом и даже заватное плечо потрогала. Скрипит перышком, и все тут. Инфернальное нечто!» И плюнула Авдотьевна на свои неизвестные права и пошла домой, где и заявила сидящему за столом подселенцу «Я на вас управу найду!» Чего он, однако, не только не испугался, а, напротив, предложил откушать за компанию. Отвыкшая от этого занятия, Авдотьевна хотела уж было отказаться, как вдруг увидела, что посреди стола лежит яйцо куриное. Мечта несбыточная и матовым боком отсвечивает. Прекрасное яйцо, да только вот чужое. И настолько яйцо это поразило ее воображение, что даже горбушечку хлеба взяла она из рук заслонова, рассеянно в соль обмакнула и к губам приблизила, глаз с яйца не сводя. Хлебосольный Заслонов ничего этого не видел отчасти потому, что вообще старался на эту странную, светоносную старушку не смотреть, а в основном потому, что тяжелыми мыслями о своем будущем полон был. Пока Вдотивна по инстанциям мытарилась, успел Заслонов узнать, что его деловой визит в столицу является сплошной ошибкой, а может быть даже и злостным вредительством. А ведь уж собирался он было на фронт идти, И даже с матушкой все хозяйственные дела обговорил, когда пришла на его имя чертова эта бумага, в которой ему предлагалось безо всякого промедления прибыть в Москву на предмет обмена передовым опытом. Не посмотрел, польщенный заслонов, что бумажка то была написана 20 июня, и может уже по военному времени и недействительная, и потому пошел с ней в военкомат, где только на подписи, глянув, дали бронь и погрузился за слонов в вышелоне, отправился в столицу, нисколько не думая о том, что вряд ли опыт его в данный момент кому-нибудь необходим. Вот до чего гордыня доводит. Теперь, конечно, можно было бы и вернуться, но из средств к существованию у него был лишь самосад, две луковицы, яйцо натуральное, да горбушечка, которой уже не было. Всего этого для дороги дальней было явно недостаточно. Вот и сидел заслоно, в полном невнимании, и грустно размышлял над изгибами своей генеральной линии. Перед самым приходом Авдотьевны добулькал он остаток самогона, и от этого будущее представлялось ему теперь уж вовсе безрадостным, и потому взял он бездушную, своей рукою яйцо драгоценное, и уж почти кокнул его, как вскричала Авдотьевна всею сущностью своей. Стойте! Да так вскричала, что подселенец даже обернулся. «Подождите!» — продолжала торопливо Авдотьевна. «Давайте лучше меняться». «Что?» — не понял Заслонов, а старушка уже со стены барометр снимала. «Вот!» — сказала она, торжественно возлагая барометр на стол. «Очень хорошая вещь!» — и добавила, посмотрев на изумленного подселенца. «Барометр называется!» «А зачем мне это... этот...» — только и сказал Заслонов. — Погода, — пояснила Авдотьевна, — утром только взгляните на него и сразу ясно, надевать калоши или нет. — У меня калош нет, — ответил на это Заслонов и почему-то совсем загрустил. — Будут, — утешила его Авдотьевна, — обязательно будут, вы мужчина видный, за вами будущее. Все у вас будет и калоши, так что давайте. — А! — Надо было... Все же в другую квартиру проситься, подумал подавленный Заслонов, а вслух сказал. «Не на что меняться». «Как это не на что? А яйцо?» «Это что ли?» — удивился подселенец. «Конечно». «Да я его вам так дам. Кушайте на здоровье». И Заслонов с облегчением протянул яйцо. «Нет», — сказала Авдотьевна, когда яйцо уже в ладошку вошло. «Так я никак не могу. Вы должны...» «Нет, вы просто обязаны взять у меня это, этот!» И она пододвинула к нему барометр. «В подарок! Очень хорошая вещь! Вы меня обижаете!» «Ладно», — послушно сказал Заслонов. «Но пусть пока повисит. Можно?» «Можно», — милостиво разрешила старушка, и Заслонов с облегчением выдрузил барометр на прежнее место. Авдотьевна тем временем рассматривала царский подарок со всех сторон. Хорош был подарок, да только вот не просвечивал вовсе. А как крутанула она на столе яйцо это, так и оправдалось самое страшное ее подозрение. Яйцо уже было вкрутую сварено. — Оно свежее, — заверил ее заслонов, увидев неподдельное старушкино огорчение. — Вы не сомневайтесь. Свежее — это свежее, а вареное, — с упреком сказала Авдотьевна. «Так как же его иначе довезешь-то?» Начал оправдываться Заслонов и почему-то с укором посмотрел на хорошую вещь — барометр на стене висящую. «Побьешь только!» «Я понимаю!» Трагическим каким-то ермоловским голосом молвила Авдотьевна. «Я все понимаю! Но если его теперь в луковой шлухе варить, непременно ведь переваришь! А у переваренного яйца известное дело ни вкусу, ни аромату... Тут Авдотьевна ясно почувствовала запах сваренного вкрутую яйца, запах, которого раньше, кажется, никогда не замечала, даже носом шевельнула. И отстранился заслонов от забот своих насущных, и понял беду старушкину. «Не боись, мать!» — сказал он и достал из кармана карандаш, да непростое, наполовину красный, наполовину синий, директорский. «Это беда поправимая!» Потом с нечеловеческой галантностью сказал «Позвольте», взял злополучное яйцо и пересел с ним к окну. Долго он сидел там весь объятый вдохновением, то восхищенно цокая языком, то горестно вздыхая. Наконец, когда уж совсем стемнело, закончил и со словами осторожно пачкается, вручил предмет культа, сидящий в напряженном ожидании Авдотьевне. Всею своей душою содрогнулась Луиза фон Клаузерец, увидев творение Алексея Никоноровича Заслонова, поскольку пасхальное это яичко украшал герб Советского Союза, в центре которого вместо серпа и молота сияла Х.В. Но если бы только это... Обратная сторона была украшена красными флагами, синими лозунгами, досытыми да профилями, в основном волосатиками, на мучеников вовсе не похожими. Но все же совладала с собой Авдотьевна и изменившимся голосом сказала «Спасибо». «Не за что», — бездумно ответил Заслонов и принялся за газетку, «потому что после творческой работы самое время покурить». После того, как рассказали ему страшную историю про человека, вождя, наполовину искурившего, взял Заслонов за правило прочитывать статью, которая на самокрутку предназначалась. Мало ли что там. И пока Заслонов, шевеля губами, занимался политучебой, Авдотьевна все думала, как бы ей в храме так яичко расположить, чтобы батюшка всей красоты не заметил, но так ничего и не придумала. Заслонов тем временем дочитал статью, и хоть вождь там упоминался трижды, все же оторвал клочок. Ведь если на такие малости внимания обращать, совсем курить бросишь. «Нет уж, извините!» — воскликнула Авдотьевна, когда до нее дошел убойный дым заслоновского зелья. «Это на кухне!» Заслонов испуганно замахал перед собой руками, равномерно развеял заразу по всей комнате и, сказав «извиняюсь», позорно бежал на кухню где, открыв форточку, начал старательно выдувать дым в природу. Даже голова закружилась. А вернувшись в комнату, обнаружил заслонов, что ему уже постелено. В углу, у окошка лежал неизвестно откуда появившийся детский матрасик. На нем шелковая думочка и застиранная до белизны вишневая портьера. Старушка же сияла под образами и беззвучно губами шевелила». Тихо, тихо добрался Заслонов до матрасика, в портьеру замотался, в четверо сложился, лег лицом к холодной батарее и вдруг ни с того, ни с сего почувствовал, что ему здесь уютно, хотя, конечно, щетина зашел к цепляется. Что же дальше-то будет? Не то со страхом, не то с радостью подумал Заслонов и, противоречиво вздохнув, заснул. Отчитавшись перед Богом, легла я Авдотьевна. В халатик переоделась в коридоре и легла. А как, пристраиваясь поудобнее, последней пружинкой скрипнула, услышала в наступившей тишине ровное паровозное дыхание самого близкого теперь человека. Давно уж ничье дыхание не нарушало ночную ее тишину. Прошлая ночь не в счет — потому как тогда думала она, что явление это временное и вовсе не обращало на шум им испускаемый никакого внимания. Теперь же, когда, не найдя управы, она даже вступила с этим человеком в сложные материальные отношения, приходилось принимать его как реально существующий факт. Полежала Авдотьевна, послушала и вдруг восхитилась». Эк ровно, эк чисто дышит, подумала она, музыка прямо, и вспомнила супруга своего, Павла Константиновича. У того дыхание было какое-то нервное, резкое, словно с дрожью, особенно в последние дни, перед тем, как унесла его гражданское к самым черноморским курортам и, не успокоившись, довлекла до Константинополя, откуда и получила она последнее упоминание о его существовании. А и был ли он? Незаметно движение мысли Авдотьевны совпало с ритмом заслоновского дыхания. И уснула старушка покойным сном, которого не знала самого девичества. На следующее утро сказала она заслонову. — Доброе утро! — Утро доброе! — светло ответил он и занял очередь в туалет. За завтраком во время дружного поедания луковицы вынес подселенец Заслонов свое бедственное положение на всенародное обсуждение. Выслушала его Авдотевна и, почувствовав себя Жанной Дарк, воскликнула «На фронт! Только на фронт!» «Вот и я так думаю!» — согласно кивнул головой Заслонов. «Но как же домой?» «Зачем домой?» — удивилась старушка. «Только крюк делать, отсюда до фронта ближе?» «И то верно!» сказал Заслонов, поднимаясь. «Ну, я пошел. Не поминайте лихом. Я провожу вас», — с этими словами взяла Авдотьевна яичко в салфеточку, завернутая, перекрестилась, платок повязала и пошла за подселенцем. До военкомата дошли они на удивление быстро, и когда Заслонов, молча кивнув, скрылся за визгливой ободранной дверью, почему-то не пошла Авдотьевна в церковь, а остановилась, и, постукивая «боты о боту», стало тревожно ждать его возвращения. Не чужой все-таки. Много там стояло женщин измученных, ни возрасту, ни полу не имеющих. Долго ждали они, пока в глубине дома не грянула вдруг огневая военная песня. И тогда с леденящим душу криком растворилась дверь и показались на пороге войны, в которых кроме песни ничего военного не было. И пошли они на фронт. И Авдотьевна молча семенила рядом, никак в такт не попадая. А когда до фронта оставалось уже рукой подать неожиданно для самой себя, бросилась она к подселенцу и, чмокнув воздух в вершке от небритой его щеки, сунула в карман ватника салфеточку с яичком и прошептала «Храни вас Бог». Заслонов только и успел вскинуть в удивление голову, как отнесло старушку за сугробы, за надолбы в прошлое. Чеканя шаг, возвращалась Авдотьевна в город, левый скрип, левый хруп, и сурово перед собой смотрела, так и в храм пришла. А там хоть и полумрак стоял, никто на старушку внимания не обратил, потому что после калорийной заслоновской луковки Авдотьевна уже не светилась, а как бы тлела, да к тому ж у многих там светлые лица были. Оказалось, что ни одна она с пустыми руками праздник этот встречать будет, почитай, все так пришли. Лишь старушка одна горбушку хлеба светить принесла, и батюшка ничего ей на это не сказала, сотворил обряд по всем правилам, да только почему-то все больше в сторону смотрел, и потому многих нечаянно окропил. А в батюшка просвирную крошку на язык положил и глоток воды запахом вина дал, И в глаза посмотрел и сказал что-то очень нужное, вроде даже не словами. И подняла Авдотьевна голову и увидела, что пара дыхания молящихся слился у хоров в перламутровое облако, и солнечный луч золотой в этом облаке воссиял «Господи!», — прошептала Авдотьевна и улыбнулась. С этой же улыбкой проснулась она на следующее утро, и, взглянув в окно, вдруг поняла «Весна». Прекрасное, веселое время, когда у любого забора суп крапивный растет, и птицы из Константинополя с песнями домой возвращаются. И действительно, хоть и трудно было, и бедно, и голодно, но чувствовала Авдотьевна, что что-то изменилось в мире. С мертвой точки сдвинулось, пусть и медленно вначале, но все же к лучшему пошло. И на фронте с приходом заслонного дела стали заметно улучшаться, Словно именно этого винтика и не хватало в огромной военной машине для правильного ее функционирования. А как Заслонову Катюшу дали, так и побежал враг. И Заслонов бежал за ним и кричал что-то злое, пока однажды не обернулся, чтобы посмотреть, поспевают ли за ним тылы с горячим питанием. И в этот самый момент подлая вражья пуля и ранила его в пятку. Если бы Заслонов чуть потише бежал на запад, то, конечно, ничего страшного бы не случилось, а так, еще в позапрошлом месяце каблук на левом сапоге, не выдержав нагрузки, остался лежать далеко от родины, а новых сапог сержант Заслонову все не выдавал, потерпи, говорил. И со страшным криком упал Заслонов пяткой вверх. И пробегающему мимо сержанту сказал что-то нехорошее, но тот, к сожалению, не расслышал. Шумно было, да и сам он кричал «Ура!» из последних сил. И перевязался за слонов салфеточкой из-под яичка и в госпиталь лег. Так вот и получилось, что в самом конце 1944 года шел подселенец Заслонов. По Взвейскому проспекту палочкой постукивал и тяжеленьким вещь мешком побулькивал. Герои, да и только. Авдотьевна вовсе не ждала его появления, а была очень обеспокоена простудой фикуса. Озабоченно насупившись, законопачивала она каждую мельчайшую щелочку в окне и осуждающей при этом бормотала. Отъелся, эки жирный стал, а сопротивляемости ну прямо никакой. В этот самый момент и раздался стук в дверь. И испугалась Авдотьевна. Да не бандитов испугалась, а какой-нибудь новой казенной бумаги, о судьбе уплотнителей своих. Ну да, от такой беды все одно не спрячешься. И потому положила Авдотьевна палочку-затыкалочку на подоконник и пошла к двери. За дверью же заслонов с ноги на клюку переминался. Почему-то волнение чувствовал и глупо думал, сияет ли старушка та странная, светится ли еще. А как дверь отворилась, так сразу увидел. Не светится. Ну, разве что самую малость. Однако все равно обрадовался и сказал «Здравия желаю!» «Ах!» Вспыхнула Авдотьевна «Господи!» Но тут же взяла себя в руки и закончила ворчливо. «Мог бы и написать!» «Мог бы!» Послушно согласился Заслонов. «Мог бы, мог бы!» Передразнила его старушка. «Да чего стоять-то? Заходи!» И только тут увидела, что хроменький он. «Вот, значит, беда-то какая!» И отругала себя за характер, одиночеством подпорченный. В комнате усадила она его в кресло и начала вокруг суетиться, стараясь под него да за него побольше подушечек подоткнуть, помягче чтоб. А Заслонов чувствовал себя очень неловко и говорил только, «Ну что вы! Да что вы прямо! Да зачем же?» В конец измучился. Вогнав, наконец, под него последнюю подушечку, села Авдотьевна рядышком на стул и сказала радостно, «Прямо на праздник подоспел!» «Какой праздник?» — не понял заслонов и на часы трофейные зачем-то посмотрел. «Эх ты!» — сказала Авдотьевна укоризненно. «Рождество сегодня!» А и впрямь, обрадовался за слона, вскочил, словно здоровый, и к вещмешку своему пухленькому прям таки побежал, а Авдотьевна даже руками всплеснула. Обратно к столу, правда, на одной ноге припрыгал, но силу воли показал и начал выкладывать на стол вещи совершенно удивительные, названия давно уже не имеющие. «Давайте праздновать», — простодушно сказал Заслонов, и для верности пустой мешок над столом потряс. «Нет», — сказала Авдотьевна, — «я уж и так на ночную опаздываю. Ты ешь, а я бежать должна. Вот только постелю тебе». «Я один не буду», — забытым голосом сказал Заслонов. «Он еще и капризничает», — возмутилась Авдотьевна, думочку шелковую взбила, оделась и ушла». Поковылял Заслонов по квартире, водички попил, форточку покурил, сальца ломтик пососал и вернулся обратно в комнату, к фикусу, тяжелобольному. — Совсем ты, брат, плох, — печально сказал ему Заслонов и самую малость за его здоровье выпил. Скучно ведь одному очень. Потом сходил безо всякого удовольствия в туалет и у барометра своего постоял, погоду выпытывая... Но тот показывал переменно и ничего определенного говорить не хотел. Ну и ладно, обиделся за слонов, еще раз чокнулся с Фикусом и спать лег.